Глава девятая. Конец безделью. Десятник Ирчин. Эти четыре дня я отдыхал. Мне так понравилось притворяться хромым, что это удавалось сделать все более правдоподобно и естественно. Да и сражаться в треть своих сил тоже было очень интересно. Словно на тренировке ты отрабатываешь мельчайшие тонкости своей техники удара неспешно, размеренно нанося каждый из них. Мне кажется, мои движения стали более точными, выверенными. Ну и перед сотником отцевом было довольно опасно демонстрировать все свои возможности, ведь это может вызвать у него лишние вопросы, как и с собранными очками системы. Я не стал рисковать и сдавал все добытые из жуков целиком и полностью, не пытаясь скрывать небольшую часть. Журек и сотник отце вполне могли подсчитывать мои удары, поэтому из-за такой малости рисковать просто не хотелось. Но вечер четвертого дня меня приятно удивил. Мы начали спускаться в узкий и довольно глубокий туннель, наверное, не меньше сотни локтей в глубину, который на дне уходил горизонтально в сторону, под прямым углом, полностью скрывая дальнейший обзор, даже для моего прекрасного зрения. Спустившись одним из первых, я обнаружил крупное скопление жуков, не меньше тысячи тварей. Но опасных особей в рядах этой стаи однозначно не наблюдалось. Может показаться, что это конец для нас? Но на самом деле эти твари — все поголовно недавно вылупившиеся трутни. В редких случаях достигшие второго уровня. Они словно стадо туров поедают странные живые стебли, растущие здесь повсеместно. Допустим, нурглы на их фоне намного опасней. А жуки просто прут, словно стадо, даже до конца не понимая, зачем это делают. Они движутся за теми, кто движется впереди. Итак, превращаются в живую волну. Но их скромные размеры и не очень большая сила укуса жвалами не позволят трутням инсектоидов раздавить нас, во всяком случае, прямо сейчас. Ведь на большинство моих бывших новобранцев было приятно посмотреть. Высокие, крепкие, уже практически не уступающие даже марешу в силе. Они уверенно сдерживали жуков щитами, при этом постоянно нанося удары длинными копьями. Приняв первый удар на стену щитов, гоблины из соседних десятков начали впадать в панику в этой нестандартной ситуации. И закономерно совершали ошибки, за что, естественно, расплачивались своими жизнями. Дождавшись, когда все будут полностью поглощены боем, я незаметно покинул ряды обороняющихся солдат. И даже удачно заметил, кажется, в конце поехавшего головой Татале Массо. С моей массой тела, если прибавить к ней вес экзокостюма, мне удавалось отбрасывать жуков с дороги. И через полминуты я был полностью скрыт сводом пещеры от глаз старших офицеров и непроглядной тьмой от моего десятка. Даже не знаю, как так вышло. В предвкушении появившейся, наконец, возможности размяться в полную силу забрала шлема, словно само собой поднялась. Ирев, вырывающийся из моего горла, был наполнен таким весельем, что думаю, описать словами это не получится. Внимание, вы получили два ОС. Внимание, вы получили два ОС. Не замечая веса жуков, я отбивал прыгающих на меня щитом, а тесак разрубал мягких хитиновых тел, практически не замедляя своего хода. «Инсектоиды первого уровня были попросту слишком медленными. Их прыжки предваряло напряжение всех лапок. Пока это происходило, я успевала бросить несколько ударов, иногда и по уже летящим трутням. Жвалы их пощелкивали в предвкушении новой добычи. Но им даже не удавалось схватить меня сзади за ноги. Не то, чтобы повалить, как сделали бы это Нурдлы. Наверное, можно рубить таких слабых противников бесконечно». Но низкая выносливость довольно быстро отрезвляет мне голову. Отскочив назад, ближе к куче мертвых тел, я перелил опыт в накопитель, также слегка переведя дух. «Ноль из двухсот сорока. Тысяча семьдесят шесть из пяти тысяч». И снова бросился к набегающим тварям. Мне удалось задержать нападение на целую минуту. И когда оглядывался, становилось видно, как мой десяток уже добивает последних жуков. А «Новые инсектоиды разбивают мое сопротивление. Тоннель шириной в пятьдесят шагов не позволял тварям пропустить такую лакомую цель, как одинокий воин. Они не могли трезво оценить, какую цель проще атаковать. Мелкую и очень подвижную, или стоящую и многочисленную. Инстинкты заставляли их бросаться, не зная страха, кусать, рвать, но добраться до такого желанного куска мяса». «И казалось бы, моя активная броня должна полностью скрывать запахи тела, но, видимо, жукам просто физически не давало покоя присутствие других форм жизни в зоне видимости. Ведь еще недавно они спокойно поедали стебли шевелящихся живых растений на стенах этой пещеры. И никакой агрессивности вообще не проявляли. И вот они превратились из обычных трутней в целую волну боевых жуков». Инсектуэй Трутень, ранг F, уровень 1. Внимание, вы получили 2 ОС. Внимание, вы получили 2 ОС. Начав порядком уставать, я решил заканчивать на этом. Увеличение параметра силы, конечно, очень разнообразило арсенал моих атак и даже маневров, позволяя прыгать на недосягаемое до этого расстояние. А иногда и просто разбрасывая противников массой своего тела, подобно тарану. Но сейчас нехватка выносливости выходила на первый план. Организму было очень тяжело справляться с такой огромной мышечной массой. И усталость приходила довольно быстро при интенсивных физических нагрузках. Я чувствовал, что регенерация очень сильно помогает компенсировать микроповреждения мышечных волокон. Но и у этого навыка есть свои пределы. И как бы не хотелось повышать только характеристики, активно влияющие на силу и скорость боя, Но может наступить момент, когда недостаточность выносливости приведет меня прямиком в могилу. Но вопрос выбора улучшения тела, скорее всего, передо мной встанет не скоро. Так что, думаю, этого количества уничтоженных жуков будет достаточно. Вновь переливаю опыт в накопитель, и, видимо, пора возвращаться назад. Рывок к своим солдатам примерно за сто шагов я начинаю снова изображать раненого и наконец могу отдышаться. Благо, выглядит это правдоподобно, ведь весь мой доспех покрыт кровью жуков. Подходил я по краю пещеры, и, думаю, в полусражении мои гоблины даже не заметили моего отсутствия. Конечно, не все, но рассмотреть в полной темноте меня было невозможно. Да и вообще, было сложно сказать, где именно так сильно я был изранен. Уже ближе у своего десятка вижу, что сверху все таки решили продолжить спускаться. Ведь противник оказался не так силен. Как выяснилось, даже еще пара десятков гоблинов хватило, чтобы выстрелами из луков довольно сильно ослабить набегающие на нас отряды жуков. Целый вал шевелящихся тел, лежащих иногда в четыре локти высотой, выступал импровизированной оградой для моих гоблинов. Мы же постепенно отступали, освобождая место для новых тушек инсектоидов когда через пять минут внизу оказалась вся наша сотня, включая всех офицеров. отцев очень негативно высказался в духе того, что его бойцы измазаны мерзкой кровью жуков и вечером будут вонять на весь лагерь. Мне показалось в этот момент, что даже у самого преданного из офицеров нашего сотника, Журика Скользкого, дернулась щека в гримасе ненависти. Но всего на миг. «Десятник Ирчин, займите границу поля битвы!» напряженным голосом отдал приказ полусотник жюрек обозначьте факелами сектор работает другим десятником и я был рад оказаться подальше от этих чистеньких гоблинов которые имели свое исключительное мнение по поводу понесенных потерь слушать это было совсем неинтересно мой отряд в одиночку потому что остальные вступившие в ближний бой были довольно сильно ранены Начал продвигаться в глубину тоннеля, собираясь достигнуть границы, где находились последние уничтоженные тела инсектоидов. Так мы сможем обозначить сектор работы для групп сборщиков. Мы продвинулись на целых четыреста шагов, и только здесь закончились трупы, оставленные моим тесаком. «Кто их распотрошил?» — испуганным голосом спросил гелос. «Здесь явно был монстр! Только посмотрите! Эти туши словно огромным молотом раздроблены!» На его слова никто не ответил. Полной уверенности ни у кого не было. А просто так сотрясать воздух возле своего десятника мои бойцы желания не имели. Мы же, наконец, смогли начать приводить себя в порядок. Я дал указание развести костер и приготовить горячую еду. Судя по количеству тел жуков, быстро сбор трофеев не закончится. Почистив броню и смыв кровь тварей с лиц рук, мы смогли вкусно поесть. «Я начал существенно больше съедать, наверное, сейчас уже за троих средних гоблинов. Но это не вызывало у меня никакого дискомфорта. Мои солдаты, видя, как спокойно себя ведет их командир, тоже прониклись этой уверенностью и не смотрели в глубину туннелей в постоянном ожидании внезапной атаки. Даже Таталемсо пришел в сознание и вроде бы начал вести себя более адекватно. Разговаривал, спрашивал, что пропустил». Главное, ему хватило ума не интересоваться, почему он потерял сознание. Думаю, ему это и так запомнилось на всю жизнь. Он тогда увидел мое лицо прямо перед ударом. Возможно, клинок поправил его извилины в мозгу, и они все-таки встали на свое место. Так мы сидели уже двадцать минут, отдыхая и наслаждаясь временным затишьем. И именно сейчас произошло то, чего я ждал все эти четыре дня. На замыкающую сотню перека шрама напали жуки. Дерзкая, внезапная, а главное — эффективная атака. И произошла она по самой банальной причине. И ее просто никто не ожидал. Часть бойцов его сотни уже успела спуститься, как и сам перек. Наверху остались неполных пять десятков. Крики заполнили пещеру. Даже на таком удалении мы слышали призывы о помощи. Я отчетливо видел тела, падающие с огромной высоты, и не всегда это были жуки. Сидя на своем любимом деревянном стуле и с удовольствием отправляя ложку за ложкой в рот, я наблюдал за разворачивающейся тактической некомпетентностью, словно на театральном представлении. И если внизу колодца пещеры, если его можно так назвать, мне удалось смягчить углы безграмотности наших командиров, то наверху это сделать было уже некому. Ведь это прямая обязанность сотника и сильнейших его солдат и офицеров. Мои же воины напряглись, похватали оружие, готовясь в любой момент выполнить мой приказ. «Вольно! Продолжать прием пищи!» — прошипел я. Все не сразу осознали мои слова, только Леур, улыбнувшись, продолжил есть кашу в тот же миг. Остальным солдатам потребовалось время, чтобы осознать две прописные истины. Их злобный десятник точно не забыл, как неохотно к нам спускалось подкрепление. И самое главное, чем мы там можем помочь, если прямо сейчас у подножья уже находится больше двух сотен гоблинов, бестолково глядящих вверх? Да и приказ не поступал покидать эти позиции. Вот так, словно в театре, мы, правда, немного издалека, наблюдали за трагедией. Ну, или форменным нарушением пунктов военного устава. Но думал я, поедая уже, наверное, четвертую тарелку мясной каши, совершенно о другом. А именно, о таком необычном поведении сотника отцева. «Более старого десятника нельзя найти в армии нашего тысячника Тарака Кровавого, чем я сам. Так и более старого сотника, чем отцев поток, тоже не сыскать среди всей тысячи. И возраст — это не какой-то недостаток. Нет. Это колоссальный опыт проведенных боев, выполненных миссий. Возраст означает, что ты смог выжить там, где другие либо сдались, либо погибли». Что-то с этим заданием было не так. Словно сотник Оцев пытается уменьшить количество неподконтрольных ему солдат. Но вот зачем? Что написано в его папке с документами, выданной самим Тараком Кровавым? «Конечно, можно голову даже сломать, размышляя над этим ребусом. Но это никак меня не приблизит к разгадке». «Думаю, внимательно наблюдая за действиями своего сотника, можно будет прийти к каким-то выводам. Но лучше думать, как лично самому стать сильнее. А пока, глядя, как наши три боевые сотни отступают под своды горизонтальной пещеры и готовятся принять бой против спускающихся по вертикальной части туннеля армии жуков, мы наслаждались ароматной кашей». «Мареш, прикажи приготовить травяной отвар!» расшипел сидящему справа от меня ветерану. «Давно мы не баловали себя чем-то приятным!»